Была восьмая. Мой начальник отпустил меня домой переделать брюки, на которых он заметил пятно засохшей крови. Я не возражал. Дыры в моих щеках всё никак не заживают. Я иду на работу, а мои подбитые глаза похожи на чёрные бублики, посреди которых что-то вроде двух узеньких зфинктеров. Через них-то я и смотрю на мир. До сегодняшнего дня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 ули и вольный оставить матка рабыня раздай всё твоё имя и машину твою и поселись в арендованном доме в заваленной токсичными отходами части города и слушай как по ночам тайлер и марло в соседней комнате называют друг друга подтиркой для жопы получи и ты подтирка для жопы я сказал тебе делай ты подтирка для жопы заткни пасть астынь крошка в сравнении с этим Я выгляжу как маленький спокойный центр вселенной. И вот я с подбитыми глазами и с засохшей коркой крови на брюках захожу в контору и говорю всем: "Привет, привет. Посмотрите на меня, привет. Я полный дзен, эта кровь это ничто. Привет. Ничто не имеет значения, и чувствовать себя просветлённым это так клёво". Вздох. Взгляд. ком за окном птица начальник спрашивает моя ли это кровь птица летит по ведру я сочиняю в уме крошку хайку лишившись гнезда птица весь мир обретёт жить ради жизни я проверяю на пальцах 5 слогов 7 снова 5 ах кровь моя ли ага отвечаю от счастья ответ неправильный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 Теллер где-то наверху, а на кухне пахнет гвоздикой и палёным волосом. Марла сидит за кухонным столом, прижигая длинный ароматизированный сигареты себе запястье и называет себе подтиркой для зада. Я принимаю свои болезненное гнойное состояние как данность, говорит Марла, обращаясь к огоньку сигареты. Марла вкручивает сигарету в белую мякоть своей руки. Гори, ведь мы гори. Теллер наверху, у меня в комнате. скалится в моё зеркало, изучая свои зубы. Он говорит мне, что устроился на временную работу официантом на банкетах в отеле Пресман, и если есть свободное время по вечерам, говорит Тейлер. Такая работа способствует развитию чувства классовой ненависти. Ладно, говорю я. Мне плевать. Бабочку выдают администрация, добавляет Тейлер. От тебя потребуется только чёрные брюки и белая рубашка.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 Точно так же вели себя друг с другом мои родители перед тем, как мой отец собрался открыть филиал семьи в другом городе. Мой отец всегда говорил: "Женись, прежде чем секс тебе надоест, иначе и вообще никогда не женишься". Моя мать всегда говорила: "Никогда не покупай вещей с пластмассовой молнией". За всю свою жизнь мои родители ни разу не сказали чего-то такого, что хочется вышить шёлком на своей подушке. Тайлер сделал сто девяносто восемь приседаний, сто девяносто девять, двести. На нем тренировочные шорты и что-то вроде халата для ванной из рифленой резины. «Сделай так, чтобы Марла свалилась дома», — говорит Тайлер. «Пошли ее в магазин за банкой щелочи. Только пусть купят щелочь в хлопьях. Ни в коем случае не кристаллическую. В общем, как-нибудь избавься от нее». Мне шесть лет, и я работаю курьером. Доставляю сообщение от отца матери и наоборот. Мои родители не разговаривают друг с другом. Я ненавидела это, когда мне было 6 лет. Я ненавижу это и сейчас.